Больно приятно ей глядеть, как муженек себе молоденькую деваху выбирает. Так что не порт лопухи. — Чего? — Не трусь, — поправился вор. — Нам туда. В этом коридоре факелов вообще не было. Видно, господин Шарок рассудил, что другим обитателям замка ходить сюда незачем. А сам он и светильник взять может. Рыска вздрогнула. Альк внезапно поймал ее ладонь и болезненно стиснул —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 Молец его пожурил и велел торжественно отмычки в крапиву выкинуть. ты это потом весь вечер чесался», — припомнил Альк. «Зачем же добру пропадать?» «Хозяйственный ты наш», — ухмыльнулся Саврянин. «А то». Жар, наконец, остановился на длинном тонком щупике с крючком и осторожно ввел его в скважину. рыска впервые видела друга так упоенно работающим.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 Поспешно потянул ручку на себя. «Готово!» — с торжеством объявил он, и первым скользнул внутрь. В комнате было куда светлее. Хозяин покоев полагался на частую решетку, оставив ставни открытыми. Лето, душно. Луна смотрела прямо в окно, отражаясь в стеклянных глазах чучел. Оленьи, лосиные медвежьи, волчьи головы скалились на гостей со стен, как голодные беспокойники.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 У стены стояла кровать, застеленная шкурами поверх перин, а над ней крестом висели два меча — короткий и длинный, и саврянский шлем. С на уши которого спускались две длинные белоснежные косы. «Думаешь, он...» «Да нет, что ты, мы их по весне, как оленьи рога, сбрасываем», — издевательски возразил саврянин. «Альк», — сочувственно прошептала девушка, — но тот уже взял себя в руки.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 «Так, свет нам не нужен. Будем выбирать вот из этого первого». «Слушай, недоверчиво», — сказал Жар. «Если ведун запросто может угадать нужные чернила, то какой в них смысл?» «Не запросто. У нас примерно один к семи». «Альк», — возмущенно взвыл вор, — и Рыске жутко захотелось к нему присоединиться. «Ты опять за свое. Делать, а что лишь бы делать?» Это все-таки выше, чем один к восемнадцати. И глазом не моргнул Саврянин. А каковы шансы, что среди них вообще есть нужный? Ты правда хочешь это знать? Вор обреченно махнул рукой. Ладно, выбирай. Ненормальный. Не я, Алька отступил за рыску, открывая ей вид на пузырьки. Она. Что? Девушка испуганно повернулась к Белокосому. А кто у нас путник? Ты? Я свеча.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 Прием близился к концу, и хозяин замка, подозвав жонглера и сказочника, щедро расплатился с обоими, хотя байку мудрец так и не досказал. — Вы не предупредили, что у меня будет соперница, — словно в шутку упрекнул Невралий, с полупоклоном принимая деньги. — Какая еще соперница, — не понял Шарок.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 Когда вор забирался в дом, в голове у него словно лучина зажглась, пока горит безопасно, и огонек только что перевалил за середину. «Как же их выбирать-то?» Рыска вспомнила, что рассказывал Саврянин, и попыталась представить вместо первого пузырька кучу цветных горошин, но в ее воображении они принялись кататься по столу, перемешиваясь и только что не хихикая.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 Как только холодные стеклянные грани врезались в ладонь, наваждение исчезло. Разомкнулись и клещи на плечах. «Молодец!» — в нос прохрипел Альк, отступая назад. «Прячь, варюга «Рысь, да отпустишь его наконец Жар еле выговорил пузырек из судорожно стиснутого кулачка. Девушка изумленно заморгала, уставилась на проплешину в ряду. «Седьмой слева! Никогда бы не подумала! Уходим!» «Погоди щепочку!» соврянин вернулся к кровати и встал на нее одной ногой. Принялся отцеплять мечи. «Что ты делаешь?» — перепугалась Рыска. «Компенсация за моральный ущерб», — злорадно прошипел Альк. «И возвращение украденных реликвий на историческую родину, если тебе так будет понятнее». «Но мы же не собирались ничего брать, наместник заметит». «Плевать, я и так уж слишком много ошибок допустил». «Каких?» ну например хозяйское внимание привлек мудрец нас узнал ковер закапалали чего рыско попыталась рассмотреть темноту под ногами но тут белокосый вернулся и девушка с ужасом заметила у него под носом черные усы ой алик мы это сделали остальное неважно Саврянин протянул более длинный меч жару спрячь под рясу самальк приподнял камзол сзади И засунул второй клинок вдоль хребта, острием вверх. Притянул рукоять поясом. Кончик у шеи торчит, заметил вор. Саврянин молча поднял воротник. Клинок лежал в желобке между мышцами, прочно и удобно, как в ножных почти не сковывая движений. Только осанка у Алька стала еще прямее, чем у рыски в корсете. — Как меч проглотил! — хихикнул Жар. — Идем! —